Время тянулось медленно, словно в свинцовых башмаках. Один за другим пьяные погружались в тяжелую дремоту, пока все они не улеглись рядом с догорающим костром. Оливия некоторое время колебалась. Ее побудило к действию серебристое сияние, поднимающийся из-за деревьев. Вставала луна. С судорожным вздохом девушка поднялась на ноги и направилась к руинам. Тело ее покрылось гусиной кожей, когда она на цыпочках между пьяных, уснувших перед входом в развалины. Внутри было еще больше пиратов, Они ворочались и бормотали в тяжелом сне. Но ни один не проснулся, когда она проскользнула среди них. Всхлип радости сорвался с ее губ, когда она увидела Конана. Кемериец не спал. Он был привязан к колонне стоя. Глаза его блестели, отражая проникающий внутрь постройки свет догорающего костра. Осторожно обходя спящих, Оливия приблизилась к нему. Как тихо она не ступала, он услышал ее шаги. Увидел ее, когда ее силуэт вырисовался на фоне входа. Едва уловимая ухмылка коснулась его суровых губ. Оливия добралась до Конана и на мгновение приникла к нему. Он ощутил грудью частое биение ее сердца. Сквозь широкий пролом в стене прокрался лунный луч. И воздух вдруг словно стал заряжен напряжением. Хона ощутил это, и мускулы его непроизвольно напряглись. Оливия тоже ощутила это и прерывисто вздохнула. Спящие продолжали бормотать и похрапывать. Быстро нагнувшись, Оливия вытащила кинжал из-за пояса его бесчувственного владельца и занялась веревками, опутывающими Конона. Это были морские снасти, толстые и прочные, завязанные морскими узлами. Она отчаянно работала кинжалом. А полоса лунного света медленно подбиралась к подножиям чёрных фигур в нишах между колоннами дыхание нервно вырывалось из груди Оливии запястья Конана были свободны но локти и ноги оставались крепко привязанными девушка бросила быстрый взгляд на статуи вдоль стен Ожидающие. Казалось, они наблюдают за ней с чудовищным терпением, не присущим ни жизни, ни смерти, с терпением, свойственным им одним. Пьяные на полу застонали и заворочались во сне. Лунный свет полз по залу, касаясь подножий черных фигур. Веревки упали с рук Конана. Он забрал у девушки кинжал и разрезал путы на ногах одним сильным и резким взмахом. Конан шагнул вперед, разминая затекшее тело, Истоически терпя агонию возобновляющегося кровообращения. Оливия приникла к нему, дрожа как лист. Был ли то обман зрения? Или лунный свет действительно зажег глаза статуй зловещим огнем? Так что они красновато тлели во тьме, Подобно углям костра. Конан рванулся с места, Внезапно, как кошка джунглей. Он выхватил свой меч Из груды оружия неподалеку, Поднял Оливию на руки И выскользнул в пролом Заросшей лианами стены. Они не обменялись ни словом, С девушкой на руках Конан устремился через плато, залитое лунным светом. Оливия обняла его крепкую шею и склонила темноволосую голову на его могучее плечо. Ее охватило восхитительное чувство безопасности. Несмотря на ношу, кемерец быстро пересек плато. Оливия, открыв глаза, увидела, что они находятся в тени утёсов. «Что-то взобралось на скалы», — шепнула она. «Я слышала, как оно карабкается позади, когда спускалось». «Нам придётся рискнуть», — проворчал он. «Я не боюсь». «Теперь», — вздохнула она. «Ты не боялась, и тогда, когда пришла освободить меня?» Ответил он. «Кром. но и денёк был. Никогда не слышал столько споров и воплей. Я чуть не оглох. Арат хотел отрезать мне голову, а Иванас не соглашался, чтобы разозлить Арата, которого он терпеть не может. Весь день они грызлись друг с другом. А команда быстро перепилась и уже не могла голосовать ни за одного, ни за другого. Он внезапно оборвал фразу и замер, подобной бронзовой статуе в лунном свете. Быстрым движением он опустил девушку на землю позади себя. Коснувшись ногами мягкой почвы, Оливия увидела то, что прервало речку Нана, и закричала Из тени утесов появилась чудовищная, неуклюжая фигура. Человекоподобный ужас, жуткое, карикатурное создание. В целом очертания фигуры напоминали человеческие, но лицо существа, явственно различимое в лунном свете, Было звериным. Близко посаженные глаза, вывернутые ноздри и огромная пасть с отвисшими губами, в которой сверкали белые клыки. Существо было покрыто косматой серой шерстью, в которой попадались белые пряди, блестящие серебром в сиянии луны. Его чудовищные уродливые лапы свисали почти до земли. Туловище зверя было невероятных размеров, а мощные нижние лапы — короткими. Ростом существо было выше человека, который стоял перед ним. Размах его грудной клетки и плеч потрясал воображение а гигантские верхние лапы напоминали узловатые стволы деревьев. Освещённая луной картина закачалась перед глазами Оливии. Вот и конец их пути. Ибо какое человеческое существо способно противостоять свирепой ярости этой волосатой, «Горы мускулов!» Но когда она перевела взгляд расширенных от ужаса глаз на бронзовую фигуру, стоящую лицом к лицу с чудовищем, она почувствовала, что в противниках есть нечто общее. Сходство это было пугающим. Противостояние Конана... И человекоподобного существа не было похоже на борьбу человека и зверя, а на конфликт между двумя дикими созданиями, свирепыми и беспощадными.